Событие 52. «Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы?» «Ошибаются все, даже Бог». Исаак Бабель из книги «Одесские рассказы». Фомин Чернышева Аркадия Ивановича в первый же день возвращения в строй оттера от руля. Даже повод подходящий нашелся. Нужно было организовать, как это действие называется, пусть будет примерка. Нужно было организовать обмер ног у всех футболистов «Динамо» и прочих, примкнувших к ним канадцев и русичей, в новой обувной артели у Макшанова. Рубуцы еще не выпускали, переезжали, закупали оборудование, кожи с резинами и прочими нитками. Кроме того, это только в кино и Америке есть такое понятие, как «одно окно». Пришел, подал заявку на создание артели и работы прямо на следующий день. В реале даже при Сталине было чуть сложнее. Согласований хватало. Полковник, пусть и бывший, нашел через милиционеров человечка, которого хотели посадить за махинации всякие, и взял на пороки. Иван Иванович Иванов был дядечкой ушлым и лысым, но не совсем. По бокам черепа волосики черные курчавились, нос был с горбинкой, И в глазах была та самая вековая тоска. На самом деле звали нового управляющего Исхак Иосифович. Переводится на русский как «смех и приумножение. Это сам Иван Иванович пояснил. Таки я вам тут все со смехом приумножу, можете сухари сушить. Та даже не сумлевайтесь, я вам покажу, где у курицы сиськи». «Иван Иванович, вы только ведите дела честно. От этого предприятия зависит будущее советского спорта. «Фомину этот персо... персонажик. Рост метр пятьдесят пять, как раз по пояс. Не нравился?» «Вовочка, ты говоришь обидно. Я имею вам кое-что сказать». Он обвел скорбными глазами бывшего завхоза МВД и попаданца настоящего. «Исхак имгирут добро помнит. Там были обстоятельства, тут я вижу идею. И вполне серьезная и без одесского фольклора». «Я же понимаю, что «Динамо» — это милиция. Не переживайте, товарищ, комар носа не подточит». И прямо закипела работа. И машинки американские, и «Зингер» нашлись. И промбанк выдал максимально возможный кредит в 150 тысяч рублей. И чуть не в центре Москвы нашлось приличное полуподвальное помещение. А самое главное, прямо очередь выстроилась из желающих работать в артеле «Рабуца». Пожилые евреи с огромным опытом и не меньшими носами. Петр Ильич. Вовка позвонил Игнатову, понаблюдав за этой кипучей деятельностью. Боязно мне. Я своего бухгалтера буду время от времени присылать на помощь. Не дрей, Фомин. Занимайся своими делами. По основной профессии ты кто? Тренер. Вот и тренируй подрастающее поколение. Ну и про эскизы новые не забывай. Тут Маринка по тебе сохнет. Нет, спасибо. Эх, молодость. По мне бы такая девка вздыхала. Все не трусь. Своими делами займись». В итоге пока еще не шили бутсы, но Иван Иванович позвонил и сказал, что начали клиентов приводить. Изготовление спортивной обуви – вопрос непростой. Нужно для каждого футболиста сначала колодки на обе ноги изготовить. Вовка Чернышова и загрузил. А сам начал исправлять то, что за три недели без него нагородили. Увеличил снова нагрузку на первой силовой тренировке. Мышцы у пацанов снова заболели. Ходили, прихрамывая, в раскоряку. Приходилось начинать тренировку с растяжек. Потом пробежка, но ну, когда футболисты начинали на людей походить, а не на жертв репрессий, опять работа с утяжелением. Вторую тренировку теперь не в футбол гоняли, а отрабатывали точный пас. Нету взрослого Игоря нетта с его умением вовремя очень точно отдать пас. Но Федор Челенков и сам кое-что умел. Сначала пробовали отдать с места строго определенному игроку, а не в ту сторону. Потом чуть фамин усложнил, прижимающий бежал, и нужно было рассчитать и послать мяч так, чтобы два одиночества встретились. И сразу дело пошло в разнос. Неделя понадобилась, чтобы хотя бы в ту сторону стало получаться. Потом еще неделя, чтобы футболист, бегущий к воротам, получал мяч прямо перед собой и успевал его обработать. Между тем чемпионат продолжался. Динамо как-то поменяло для себя игры в турах, и у него получились две домашние встречи. Фомин в эти дела не лез. С его головой на поле не выйдешь. Играют дома, и хорошо. Некоторые из старичков захаживают на его вторую тренировку. Шепчутся, свернувшимся с примера к Чернышовым. Оба двое Соловьевых даже попробовали себя в обоих качествах и пасующего, и получающего пас. Вышло так себе, хуже, чем у пацанов. Сергей Соловьев все же хорош. Не отнять почти посылал мяч в нужное место, но ключевое слово «почти». Получивший пас футболист все одно должен был приличное время затрачивать на обработку мяча. 8 июня «Динамо» принимала одноклубников из Тбилиси. Сильная команда, очень скоростные и техничные футболисты. Идут по пропущенным очкам пока на третьем месте. Но, насколько помнил Челенков, так до конца турнира не продлится, там всегда борьба за медали шла между московскими командами. Вовка посмотрел напечатанный в советском спорте отчет о начале чемпионата. Дома грузины рвали всех, а московский локомотив с каким-то счетом из дворового футбола победили. 9-2. На выезде дела у одноклубников были похуже. Так и в этом матче. Наши выиграли в итоге 4-2. Но одно время счет сравнялся, и Якушин изменил своей спокойной манере ведения игры и бегал вдоль бровки, чуть сам мяч не пиная. И какой Фомин? Вывод сделал. Физическая форма грузин еще хуже, чем у москвичей. Они сдулись во втором периоде. Может, конечно, и длительный перелет сказался. Устали, но, вероятнее всего, недостаточные нагрузки на тренировках. Там тоже тренер считает, что можно дать на тренировке ребятам мяч, а уж они разберутся, что делать. Тем лучше для «Динамо» Москвы, и тем хуже для советского футбола. Вторая домашняя встреча была с торпедо «Сталинград». 14 июня в 6 вечера началась. Это был понедельник, и ни хрена Фомин не мог понять составителей календаря ни григорианского, а чемпионата. Ну проведи встречу 13-го, в три часа дня, скажем, и полный стадион обеспечен. Вся Москва придет за своих поболеть. А так треть трибун пустует. Почему? Нет компьютера? Но здравый-то смысл есть. Неужели нельзя наложить два календаря? Даже сам хотел это сказать Аркадию Николаевича носом ткнуть. Вот в такие ляпы но вовремя дал себя плюху Хватит отсвечивать. Нужно поберечь хорошее расположение главного физкультурника и спортсмена страны на что-то более важное. Матч проходил под нудный дождик. И видно было, что и те, и другие игроки скользили, особенно сильно это было у ворот. Там травы нет, сплошная грязь. Кроме того, там еще и чуть ниже, чем на остальном поле. А дренаж у газона, видимо, хреновый, и перед воротами целые озера образовались. Сейчас бы ребятам в смысле нашим, в смысле динамовцам, новые бутсы с длинными прямоугольными шипами, и дело приняло бы совсем другой оборот. А тут опять сплошная нервотрепка. При счете 3-3 хитрый Михей Хомича на три заменил. Мудро. У Вовки как раз бутсы уже с переделанными шипами. Ему Фомин в первую очередь сделал. И Вовка длинный отстоял свой кусок матча на сухую. А вот Соловьев свой очередной и такой нужный мяч в этом матче в ворота сталинградцев вкатил. Вкатил в прямом смысле этого слова. Перед воротами все же срубили его. Но он по инерции ногами до мяча дотянулся и въехал с ними в пустые ворота. Вратарь выбежал, попытался вернуть и тоже лег. Выиграла «Динамо» 4-3, а Якушин на следующий день подошел к Вовке и спросил грозно так. «Ну, артисты, где же новые бутсы?» «Шьют» в пятницу обещали первые пять пар выдать там больше времени уходит на изготовление колодок именных зато потом человек может без всякой примерки получать бутсы прямо по ноге не надо будет разнашивать мозоли не будет но но и удалился даже не взглянув на тренировку